Я получил от монаха инструкции для медитации и начал практику. Прошло всего несколько дней, и я стал замечать удивительные вещи. Я понял, что в обычном состоянии человек практически не видит происходящего на самом деле. Скорее, он похож на императора во дворце, которого присылают доклады о положении в стране. Слуги рисуют на основе этих сообщений картину, подносят её сыну небо в тронном зале, и тот погружается в созерцание. Пока император смотрит на картину, она не меняется. Сын небо водит по ней глазами. Ему приходит в голову одно, потом другое. Он морщится, когда долетающий из внешнего мира звук отвлекает его. Глядя на картину, он мыслит. За это время во дворец поступают новые донесения. Слуги рисуют еще одну картину и приносят ее императору вместо прошлой. тота опять начинает шарить по неподвижному образу глазами, забывая про всё остальное. Мой ум работал так же. Он не сканировал постоянно меняющуюся реальность, а получал некую статичную её картину. Иногда чаще, иногда реже. И циклинил одней до тех пор, пока ему не присылали новую. Я жил в этих неподвижных репрезентациях, в выдуманных замороженных мирах. Я был обитателем фиктивных пространств, появляясь и исчезая вместе с ними. Такими же были и другие люди. Единственным результатом моей многолетней тренировки в секте Дзен было слово пустота, намолёванное поверх моих миражей. Я рассказала о своём переживании монаху. Чтобы разрушить этот механизм, ответил тот, достаточно отвернуться от нарисованные умом картины и отслеживать сами феномены. Будда говорил Бахее, что это и есть конец страдания. Оно прекратится сразу же, спросил я. Неудовлетворительность безличная и тонкая никуда не денется, потому что она неотделима от жизни. Но подобная практика уведёт её из числа ваших личных проблем. Хозяин и жертва этого страдания исчезнут полностью. Это невыразимое облегчение. Вы увидите жизнь, как она есть, и перестанете слишком переживать по ее поводу. Я уже понимал, о чем он говорит. Вы движетесь в правильном направлении, добавил монах, и гораздо быстрее, чем обычные медитаторы. Почему? Осмелился предположить и улыбнулся он, что это связано не с вашей предыдущей практикой, а с моим обществом. Мой ум хорошо знает похожие состояния и маршруты. Рядом со мной вы видите, куда и как повернуть. Вы учитесь, не задавая вопросов. В физике это называют резонансом. Скоро мы с вами сможем перейти к действительно серьёзным вещам. Я получил новые инструкции и стал проводить вечера в наблюдении быстро сменяющих друг друга телесных переживаний. Дело, если вглядываться в него подобным образом, превращается в целый космос. Вместо звёзд и планет здесь были еле заметное покалывание, зуд, всплески тепла и холода, боли и удовольствия. Для многих телесных ощущений я даже не мог подобрать подходящего слова. Иногда я опирался на дыхание, находя быструю смену ощущений в нём, иногда на звуки, иногда на пятна света перед закрытыми глазами. Следовало замечать каждый мимолётный объект, а после его исчезновения переходить к любому другому, за которое цеплялось внимание. Все внутренние комментарии к происходящему надо было рассматривать в качестве таких же безличных феноменов, наблюдая не за их смыслом, а за способом их появления и исчезновения. В этом и заключалось самое главное. В мысли, просто мысли. Императорская картина понемногу исчезала. Рня рассыпалось на множество мгновенных сцен, существовавших короткую долю секунды. Через неделю интенсивной практики я погрузился в переживания весьма необычной природы. Думаю, человек другой эпохи подобрал бы иные сравнения, но вот что пришло в голову мне. Мне стало казаться, будто реальность, я имею в виду себя, мир и всё воспринимаемое, Похоже на огромную комнату с кривыми зеркалами, куда падают сознающие лучи света. Игра отражений в зеркалах, кажется, жизнью, мирозданием, потоком событий и мыслей. Но это просто дрожь и рябь света, не обладающая практически никакой длительностью. Анализировать эти блики, как ловить солнечный зайчик, желаю устроить ему вскрытие. Но главное оказалось даже не в этом. Мои чувства, радость, от печали, отвращение и привязанность, надежда и страх имели тоже внешнюю по отношению ко мне природу. Они казались моими просто потому, что их преломления в зеркалах сопровождались как бы тёплым, приятным сиянием, утверждавшим их в этом качестве. Но тёплое и приятное сияние тоже не было мной. Я, мой, моё, всё это были оптические эффекты, навязанные мне неизвестностью. Вернее, не мне. То, что я прежде полагал, движениями своего духа возникало непонятно где по неизвестной причине. Я целиком состоял из сигналов из орниц, приходящих из неведомого. И мои рефлексии и прозрения, верные и неверные, умные и глупые, пребывали оттуда же. все мои решения тоже моё чувство себя не было ни истиной, ни заблуждением. Оно было наваждением, но не моим. Всё это приходило из неизвестности. И у меня не было никакой власти над происходящим. Была лишь иллюзия контроля, которую делали в той же лавке. Меня, как истребитель Оскар, ежесекундно собирали из готовых деталей, доставленных на завод из секретной локации, и моё упорное непонимание этого обстоятельства входило в комплект поставки. Меня можно сказать, имитировали. Вместе с моей свободной волей, с моей верой в то, что я есть деятель и мыслитель, заимствуется слова у монаха-берманца. И даже мои прозрения по этому поводу были такой же фабричной поставкой. Но обижаться я не мог. таков оказался единственный способ возникновения и существования в этом мире. Всё происходило само. Я был, конечно, знаком с похожими воззрениями и прежде, во всяком случае, в их поэтическом аспекте и примерял их к себе. Человек просто кукла, танцующая на верёвочках в лучах софитов, думал я в юности. Понимать это и есть мудрость. Но прежде я не видел, что само подобное понимание плюс сопутствующее ему тонкое самодовольство тоже рождается не во мне, а в создающих куклу прожекторах. И даже теперь, когда я окончательно перестал принимать этот вихрь безличного света за себя, причина опять была не во мне, а в источнике. Тень могла понять, что она тень только если этого хотел свет. Но что такое источник? Не есть ли это бог европейской культуры? то это из материала, из которого сделана реальность? Кто ею управляет? Зачем и кому нужна иллюзия мира, населенного толпой галлюцинирующих фантомов? Я, конечно, задал все эти вопросы монаху, чем сильно его развеселил. Уж кто кто сказал? Он, а вы должны знать, что Будда не отвечал на вопросы относительно источниками раздания и его цели. Он был практиком. Другими словами, его интересовало не то, откуда приходят эти, как вы говорите, зарницы и вспышки, а как наблюдая за ними, прекратить страдания. Да, согласился я, конечно, но были, наверное, и мудрецы, использовавшие это знание для каких-то иных целей. Монах посмотрел на меня с любопытством. Верно, в древности они были, но даже эти мудрецы не гадали они по стежиму. они просто пользовались тем, что им удавалось подглядеть. Подобный прагматизм, кстати, существовал не только в Азии. Вы, я полагаю, знакомы с греческой философией. Почему вы так думаете? Говоря о приходящем из непонятного измерения в свете, вы почти повторили пещеру Платона. А что это такое, спросил я. Манах засмеялся. Платон первым описал универсальное для всех культур и эпох прозрение в нашу природу, которая вы пережили. Но есть и более интересные параллели. Через пару столетий после Будды в Греции жил Пирон из Элиса. Первый философ-скептик. В современном курсе философии ему уделяют всего несколько минут. Пирон говорил так: "Я воздерживаюсь от любых оценок и суждений". ограничивая себя простым восприятием объектов и феноменов в помере их появления. Независимо от того, чем они являются на самом деле, так можно избежать душевного неустройства и обрести неколебимое спокойствие духа. Похоже на подход Будды, не правда ли? Да, согласился я. Я не читал Платона, но знаю про него, конечно, а про второго философа не слышал. Это действительно оригинальная европейская мысль. пропирона говорили, что он набрался мудрости в Индии, куда попал с солдатами Александра. Это мало вероятно, сказал я. Индийские аскеты вряд ли сумели бы обучить греческого солдата тонкостям своих доктрин. Английского языка тогда не было. Да и зачем? Монах уснул. Возможно, в древности такое понимание витало в воздухе. После этого разговора я получил от монаха новые инструкции. изменил свою медитацию и реальность повернулась ко мне ещё одной неожиданной стороной. Так повторялось несколько раз, но не буду обременять слушателя деталями.